Глава 19 Я откатил каталку к массивной двери холодильной камеры. Тяжелый металл с глухим шипением поддался, впуская меня в ледяное помещение. Ложив тело на свободную полку, я захлопнул дверь, после чего снял халат и перчатки и тщательно вымыл руки. Наверху входа из морга меня ждали. Ольга Сергеевна стояла, прислонившись к стене, и смотрела на облачное небо. Девушки чуть поотдаль, тихо переговариваясь. Дневной воздух после подвала оказался густым, наполненным запахами увядающей листвы и приближающегося дождя. «Ну что, Ольга Сергеевна?» — обратился я к ней. «Готовы окунуться в нашу веселую рутину? Когда ждать вас на работе?» Она оторвала взгляд от неба и посмотрела на меня. В ее глазах все еще читался отголосок пережитого шока. Арест Заславского и эта странная смерть. Но, тем не менее, голос звучал твердо. «Со следующего понедельника», — сказала она, — «мне нужно уладить все в городской больнице передать дела, но я буду готова». «Отлично, тогда до понедельника», — сказал я. «До понедельника», — ответила Воронцова. Мы коротко кивнули друг другу, и она направилась к своему небольшому автомобилю, припаркованному у обочины территории морга. Я смотрел ей вслед, отмечая про себя ее профессионализм и выдержку. Она не испугалась, а сразу переключилась на рабочие моменты. В ней не дрожали руки. Она четко отмечала все нюансы и вела себя как эксперт. «Хороший специалист. То, что нужно». Жаль, конечно, что не удалось наткнуться на что-нибудь необычное в теле, чтобы посмотреть, заметит она или нет. Но в теле этого мужчины ничего не заметил даже я. А в своей-то экспертности я был уверен на сто процентов. Едва машина скрылась за поворотом, Алиса и Лидия, как по команде, двинулись ко мне». Вся их сдержанность испарилась, сменившись нетерпеливым любопытством. Их лица в свете уличного фонаря были похожи на маски греческого театра. Одна выражала почти детский восторг, другая — напряженный и нетерпеливый интерес. Но нетерпеливо, понизив голос до заговорщического шепота, выплела Алиса. «Что там? Что ты увидел?» «Мы догадались, что ты хотел взглянуть на прошлое Вересаева», — подхватила Лидия. «Было что-то важное или интересное?» «Было ли что-то важное или интересное?» Я чуть не рассмеялся в голос, но издал только тихо ха <связать> «Пойдемте к машине, расскажу», — сказал я. Мы сели в имперор, я завел двигатель, и салон наполнился тихим ровным гулом. Я видел его последние мгновения, начал я, вставив ключи в замок. Он не страдал, не боялся, он был... «Счастлив. Но это было не просто любование искусством». Я сделал паузу, пытаясь подобрать слова. «Это было почти гипнотическое, засасывающее чувство. Словно картина была не просто изображением, а порталом. Она тянула его сознание внутрь, обещала покой, тепло, вечность». «Я чувствовал, как девушки замерли, вслушиваясь в каждое слово. Это не было похоже на гипноз», – продолжил я, вспоминая это ощущение чужой воли. «Это было похоже на энергетический вампиризм. Его психея была словно высушена. Картина буквально забрала из него жизнь. Звучит, как бред сумасшедшего, я знаю, но других объяснений у меня нет». Я рассказал им, что звонил Ермолову и попросил узнать, кто подарил Вересаеву эту картину. «Картина-убийца!» — выдохнула Алиса, подаваясь вперед. В ее глазах плескался ужас, смешанный с восторгом. «Офигеть! Это же как в тех дурацких фильмах ужасов, которые папа запрещал мне смотреть!» «Возможно, какой-то артефакт!» — задумчиво произнесла Лидия. Ее аналитический ум пытался найти рациональное зерно в моем иррациональном рассказе. В старых аристократических родах ходили легенды о проклятых вещах. Но чтобы так, тихо и без следов, невероятно. «Ничего не ясно, но чертовски интересно», — подытожила Алиса. «Было бы здорово найти эту картину, просто чтобы посмотреть». «О, Вересаев уже посмотрел!» — хохотнул я. «На всю жизнь насмотрелся!» «Да ну тебя!» — ответила девушка. «Я ж не это имел в виду!» «Да кто знает, как оно работает, и если это правда, то лучше на нее не смотреть вообще!» «Ладно, поехали в офис, составлю отчет, отправлю Ермолова, и дальше будет видно!» Мы вернулись в офис корнерской службы. Яркое полуденное солнце било в высокие окна, заставляя пылинки плясать в столбах света. После напряженной ситуации в прозекторской обыденная рабочая обстановка оказалась почти успокаивающей. Я сел за свой моноблок, девушки устроились рядом. Я открыл шаблон протокола. Пальцы привычно забегали по клавиатуре, заполняя графы. Дата, время, место происшествия. Я работал быстро. Лидия, сверяясь со своими рукописными записями, молча кивала, подтверждая точность формулировок, а Алиса, уже освоившаяся с интерфейсом, прикрепляла к отчету фотографии. Общий план зала, кресло с телом, пустая рама на стене. Работа шла слаженно, почти как у настоящей сработавшейся команды. Дойдя до графы причина смерти, я на мгновение замер. «Как описать то, что я видел, не прибегая к магии? Как облечь сухой казенный язык необъяснимое?» Мозг, натренированный годами составления заключений, подсказал выход. «Итак», — сказал я вслух, скорее для себя, чем для них, продолжая печатать, «смерть наступила в результате острой идиопатической теребральной остыни с последующей остановкой сердца». Алиса перестала щелкать мышкой. И что это значит, если перевести на человеческий? спросила она. Это значит, я позволил себе легкую усмешку, не отрываясь от экрана, что мозг по неизвестной причине внезапно устал работать. Хм, в -хм, Лидиях вмкнула, но ничего не сказала. Звучит, видно, научно и абсолютно ничего не объясняет, и в целом соответствовало тому, что случилось. Я закончил отчет, подробно описав украденную картину и акцентировав внимание на профессионализме вора. Прикрепив файл к письму, я вбил в адресаты и почту урядника Ермолова, поставил в копию пристава и нажал «Отправить». Щелчок. Дело официально передано. «И это все?» — спросила Алиса, глядя на экран. «Теперь просто ждать, пока полиция ее найдет. Ну или узнает, кто этот преступник». «Именно», — ответил я, откидываясь в кресле. «Наша работа на этом этапе закончена. Мы установили, что смерть не была насильственной в классическом понимании. Все остальное — работа следователей». «Ты действительно веришь, что Ермолов и его команда смогут найти какой-то магический артефакт?» В голосе Лидии звучал неприкрытый скепсис. «Они скорее спишут все на сердечный приступ и закроют дело». «Возможно», — согласился я. «Но я дал им направление, а иногда даже самому ленивому коту становится интересно, что за мышь шуршит в углу. И тем более, что мы с вами не следственный комитет, и тем более не частное детективное агентство». «А, было бы круто», — сказала Алиса. «Частное детективное агентство ГБМ!» «ГБМ?» — переспросила Лидия, вздернув брови. «Громов, Бенуа Морозова!» — объяснила Алиса таким тоном, словно объясняла самую очевидную вещь на планете. Я усмехнулся. «Некогда. У нас и без того забот полон рот. Мне еще не хватало возиться с раскрытием преступлений». «Уууу, Громов, только задумайся, с твоими способностями можно дела раскрывать, как самый настоящий детектив. Не всю же жизнь только с трупами дела иметь, а?» «Нет», — ответил я твердо. «И еще раз нет. Никаких детективных агентств, поисков, подозреваемых, черно-белых фотографий, нуарного плаща со шляпкой и бесконечных бумажных стаканчиков с кофе». Закончив с делом, я открыл СРМ-систему и проверил, как дела идут у моих подчиненных. Андрей и Игорь все еще возились с какими-то делами. Я пробежался по комментариям и понял, что сегодня обошлось без смертоубийств и суицидов. «Да, такие дни тоже случались». «Отлично». К концу дня мы закончили бумажную работу, после чего вышли из кабинета и отправились к Феликсу Рихторовичу. Среда, а это значит новая тренировка. Как и прежде, при въезде нам практически сразу открыли ворота, в которые мы проехали. Феликс Рихторович уже ждал меня у тренировочной площадки. «Сегодня вовремя», — отметил он. «Приступаю к разминке». Я кивнул головой, после чего переоделся и стал разминаться. После получаса интенсивной разминки Феликс Рихторович сказал «Достаточно». Бросил мне тренировочную шпагу. «Теперь бой!» В этот раз я держался лучше. Я уже не просто отбивался, я пытался контратаковать. Память тела просыпалась, словно старый заржавевший механизм, который смазали и заставили работать. Я вспоминал связки, финты, выпады, вольты, пируэты. Несколько раз мне даже удалось коснуться хлинком его тренировочного костюма. Рихторович, видя прогресс, усложнил задачу. Он начал двигаться быстрее, его атаки стали сложнее и непредсказуемее. Я пропустил несколько болезненных уколов, от которых на коже мгновенно расцветали синяки. В какой-то момент, увлекшись атакой, я оставил брешь в защите. Он мгновенно использовал ее. Короткий точный выпад их холодный кончик его рапиры застыл в сантиметре от моего горла. «Уже лучше», — сказал он, опуская оружие. В его голосе слышалось одобрение. «Гораздо лучше. Ты быстро учишься, Громов. Или, вернее, быстро вспоминаешь. Тебе есть злость, хорошая спортивная злость. Направь ее в клинок, а не в мышцы. «Я стараюсь», — выдохнул я, опираясь на колени. «Старайся лучше», — сказал он, хлопнув меня по спине. «До пятницы». Мы вернулись домой вымотаны, но в каком-то смысле умиротворенные. После душа и простого ужина, который девушки приготовили, я поднялся к себе. Сел в кресло, взял в руки гримуар. «Ну что, профессор, продолжим лекцию», — обратился я к магическому букварю. «Наконец-то», — ворчливо отозвался гримуар. «Я уж думал, ты решил забросить свое образование ради махания железкой». «Не дождешься», — парировал я. Я расспросил его о резерве энергии книга терпеливо, как старый опытный учитель, объясняла мне основы. Жизненная сила – это конечный ресурс, своего рода внутренний резервуар, который медленно восполняется естественным путем. Любое магическое воздействие черпает из него силы. Гримуар дал мне несколько техник медитации и концентрации, которые должны были помочь не только ускорить восстановление, но и со временем увеличить объем этого резервуара. А главное – научиться действовать эффективнее. Чем отточеннее навык, чем точнее воздействие, тем меньше энергии оно требует. Мастерство здесь, как и в хирургии, измерялось не силой, а экономией движений первое практическое задание было логичным научиться чувствовать свою собственную психию ее потоки ее наполненность понять насколько сил у меня есть и как быстро они тратятся займусь этим сегодня но немного позже сейчас я хотел потратить свободное время на изучение еще одной не менее важной информации отложив книгу я открыл ноутбук Решил отойти от дел насущных и просто изучить мир, в котором оказался. Я открыл имперкарты в режиме спутника и начал путешествие. Я с удивлением увидел знакомые очертания континентов. Вот Европа, Азия, Америка. Я приблизил карту. Франция, Германия, Британская империя. Да, здесь она тоже устояла. Испания. Все на своих местах. Но вместо россыпи государств в Восточной Европе и Азии огромное монолитное пятно с надписью «Российская империя». Я вел курсором по границам, империя простирался от Балтики до Тихого океана, включая в себя Финляндию, Польшу, Аляску. Я видел знакомые названия. Москва, которая была столицей ее. Санкт-Петербург, Киев, Варшава, Гельсингфорс, Хельсинки, Новый Архангельск на Аляске. Мир тот же, но история пошла по другому пути. Нет СССР, нет Варшавского договора, нет холодной войны в том виде, в котором я ее знал. Есть три основные силы. Российская империя, Британская империя и Североамериканские штаты. И, конечно, поднимающийся дракон. Китайская империя. Интересная партия на мировой шахматной доске. Вероятно, полная шпионских игр, экономических войн и локальных конфликтах, в которых чувака вроде счета чувствовали себя как рыба в воде. И тут я с иронией подумал, что мне, пожалуй, повезло. «Повезло оказаться не в теле какого-нибудь министра в Москве, а в шкуре провинциального корнера, в тихой Феодосии. Там в столице каждый твой шаг под микроскопом, каждое слово взвешивается. Цена ошибки – карьера, а то и жизнь. А здесь? Здесь была свобода. Относительная, конечно, но все же». Здесь я мог спокойно разбираться со своими проблемами, осваивать новые способности и строить свою жизнь заново, не привлекая лишнего внимания больших игроков. Достигать поставленных целей, не оглядываясь на кремлевские башни, в каком-то смысле эта ссылка Громова для меня была настоящим подарком судьбы. Хотя само перерождение после убийства уже подарок. Много ли кому выпадала такая честь? сомневаюсь. Когда с географической частью все стало более-менее понятно, я решил не откладывать в долгий ящик магическую практику. Я откинулся в кресле, закрыл глаза и попытался последовать инструкциям гримуара. «Не смотри наружу, смотри внутрь». «Почувствуй, как течет кровь по венам, как бьется сердце, как движется воздух у лягких». Сначала не было ничего, кроме темноты и шума крови в ушах и моего дыхания. Но я продолжал концентрироваться, отсекая посторонние мысли погружаясь в ощущения собственного тела. И постепенно, очень медленно, начало проявляться что-то еще. Это не было похоже на зрение, скорее на новое шестое чувство. Я начал ощущать тепло, не физическое тепло кожи, а внутреннее, глубинное. Оно пульсировало в районе солнечного сплетения. Ровный, спокойный ритм. «Моя психия Энергия души». Я сосредоточился на этом ощущении. Тепло начало обретать форму, превращаясь в потоки, которые расходились от центра по всему телу. Я чувствовал, как энергия течет по рукам, доходя до самых кончиков пальцев, как она омывает внутренние органы, как поднимается к мозгу». Это была моя внутренняя река жизни. Она была спокойной, но я чувствовал ее объем и силу. И одновременно ощущал ее границы, где кончается этот резервуар. Когда я открыл глаза, время перевалило далеко за полночь. Я не заметил, как просидел несколько часов в такой позе. Но ни ноги, ни руки, ни остальные части тела не ныли. Тогда я еще немного попрактиковался со зрением, стоял перед зеркалом и включал и выключал его, стараясь почувствовать, тратится ли на эти манипуляции моя энергия. Но пока что мне удавалось понять одно. Если она и тратилась, то настолько мизерно, что я не ощущал. «Слышишь?» – обратился я к книге. «Я сплю», – отозвался гримуар. «Чего? Не выдумывай, ты просто сущность, запертая в бумажных страницах. Тебе не нужен ни покой, ни сон, ни еда». «Ты мастер Григоров, что ли?» — удивилась книга. я припомни, что ты вникал в то, что нужно таким, как я. Раз уж ты меня разбудил, говори, что хочешь». «Ты что-то говорил про то, что я могу научиться прикасаться к чужой психее на дистанции. Как этого добиться?» На мгновение мне показалось, что Гримор тяжело вздохнул. «И же меня, черт за язык, с тобой такие дела вести. Ты впрямь решил взяться за обучение и довести начатое до конца?» «А я, по-твоему, просто так, что ли, тебе об этом говорил?» «Да кто тебя знает, подселенец?» боркнул гримуар. «Может, ты такое же трепло, как Старый Громов?» «Ладно, слушай сюда внимательно. У тебя все равно сразу из этого ничего не выйдет. Однако слушай и вникай. «Хочешь сказать, что для того, чтобы научиться дотроиваться до, до психии на дистанции дальше, чем вытянутая рука, у меня могут уйти годы?» Нет, тебе всего лишь придется использовать проверенный старый имперский...